Их фирма была крупнейшая в своей области. Мистер Блейни был генератором идей и занимался вопросами производства, в этом ему нет равных. А мой муж отвечал за вопросы снабжения, сбыта и тому подобные вещи. Но мистер Блейни слишком тщеславен, и теперь, когда фирма процветает, он решил, что нужда в моем муже отпала. Он предложил Юджину выйти из дела, забрав свой первоначальный пай двадцать тысяч долларов в качестве компенсации за свою долю в фирме. Разумеется, сейчас она стоит намного больше, чем двадцать тысяч. По крайней мере, раз в 10 больше. Домой да муж и не собирается так поступать. Однако, мистер Блейни не только очень тщеславен, но и самоуверен, и не позволит, чтобы кто-либо стоял у него на пути. Споры все продолжались, и вот теперь мой муж уверен, что мистер Блейни готов на все, лишь бы избавиться от него. Даже на убийство? С этим-то вы не согласны. А нет, я уверена что мистер Блейни не остановится ни перед чем. он угрожал? — Это не в его стиле, — покачала головой миссис Пур. — В не угрожает, он действует. — Тогда почему же вы не хотели, чтобы ваш муж обратился ко мне? Юджин слишком упрям. Она улыбнулась мужу, давая понять, что не хотела его обидеть, и снова повернулась к Вулфу. В соглашении который они подписали в самом начале своего сотрудничества, оговорен пункт. В случае смерти одного из партнеров, второй унаследует все, поэтому-то, как считает мой муж, мистер Блейни и убьет его. В этом я с ним абсолютно согласна. Но Юджин хочет лишь того, чтобы мистеру Блейни убийство не сошло с рук. Вот до чего он упрям. Я же хочу, чтобы мой муж остался жив. — Ну, Марта, — вставил мистер Пур, — я пришел сюда, чтобы... — Так, значит, ее зовут Марта. — Марта, против этого имени у меня не было никаких предубеждений. Миссис Пур продолжала. — Так он всегда, — пожаловалась она Вулфу, — Юджин уверен, — что мистер Блейни решил убить его, если не сможет добиться своего другим путем. В этом с ним я тоже согласна. Да вы и сами считаете, что если человек твердо решил кого-то убить, то ничто не сможет остановить его. Разве не так? У моего мужа есть двести тысяч долларов, которые он не вкладывал в дело, причем примерно половина в ценных бумагах. Он может получить еще двадцать тысяч от мистера Блейни за свою долю фирмы и... Она стоит в двадцать раз больше!» Грубо оборвал ее Юджин, впервые выказав свои настоящие чувства. «Только не для покойника», — парировала Марта и продолжила. «Располагая подобной суммой...» Мы могли бы жить более чем прилично и счастливо. Я надеюсь, что мой муж любит меня. Я надеюсь. И знаю, как сильно люблю его сама. Она наклонилась вперед. — Поэтому ты пришла вместе с ним. Я думала, что, может быть, вы поможете мне убедить Юджина. Я без раздумий поддержала бы его, будь у нас хоть какой-то шанс. Но нельзя же быть таким упрямым. Мой муж обречен на поражение. Так разве есть в этом смысл? Я спрашиваю вас, мистер Вулх. Вы человек умный и проницательный. Что бы вы сделали на месте моего мужа? <сёк <сёк <сёк это вопрос, пробормотал Вулх. Да. Э, если все действительно обстоит так, как вы описали то я бы убил мистера Блейни. Глупость какая-то. Пожал она плечами. Вы, разумеется, шутите, а сейчас не время для шуток. Да, и я, не задумываясь, убил бы его, наклонился к Вулфу Юджин. Но только если бы знал, что смогу избежать наказания. Вам, полагаю, это удалось бы, мне нет. И думаю, вежливо сказал Вулф, вам не удастся нанять меня для этого дельца он взглянул на часы я бы не советовал вам обсуждать замышляемое убийство даже со своей женой нераскрытое убийство всегда дело рук одного человека не так вы слышали совет жены сэр собираетесь ли последовать ему нет Упрямо повторил Южин. убить мистера Блейни?» «Нет». «А заплатите мне пять тысяч долларов?» «Да». Миссис Пур, быстро ставшая для меня просто Мартой, пыталась что-то вставить, но безрезультатно. И поважнее персонам не удавалось ничего добиться, когда подходило время Орхидей. Вулф попросту проигнорировал все ее попытки и продолжил, обращаясь к мистеру Пуру. — В общем-то, я бы и не советовал вам делать это, но условия будут такими. Арчи, возьми трать, напиши расписку следующего содержания. Получено пять тысяч долларов от Юджина Р. Пура. В случае его смерти в ближайшем году я обязуюсь передать полиции имеющуюся у меня информацию и предпринять те действия, которые сочту необходимыми. Дальше подпись и все как обычно. Пусть мистер Пур расскажет тебе обо всех деталях». С этими словами Вулф отодвинул свой стул и начал вставать. Глаза Юджина были полны слез. Но слезы эти были вызваны не переполнявшими его чувствами, а дымом второй сигары. Похоже, во время беседы вся его нервозность перешла на сигару. Пур дважды ронял ее, и, казалось, дым постоянно попадал ему не в то горло, заставляя кашлять но говорить он все же мог. — Так не пойдет, — возразил Юджин. Вы даже не определили, какие именно действия, а, кроме того, вы должны признать... — Я не советую вам нанимать меня. Вулф поднялся на ноги. — Но мои условия, сэр, таковы. Это все, что я могу вам обещать. Решайтесь. С этими словами он двинулся в сторону двери. Но Юджин еще не все сказал. Он полез в карман и вытащил оттуда пачку денег. «Я забыл упомянуть», — произнес он, разглаживая бумажки, — «что принес их наличными. Вы говорили о налогах, изымающих у вас до 90% поступлений. Так вот, если вы возьмете наличные, то...» Его остановил взгляд Вулфа. «Тьфу!» — сказал Вулф. «Мистер Пур, я не святой, но я не воришка. При определенных обстоятельствах я могу пойти на обман какого-то отдельного мужчины, женщины и даже ребенка. Но вы предлагаете мне обмануть не отдельного человека, а всех моих сограждан». «Все сто сорок миллионов!» Он вышел, и через мгновение мы услышали, как открылась и захлопнулась дверь лифта.